«Четыре. Я ж говорил, выживет!» — довольно воскликнул Барнаби, и я, поднимаясь, бросил на него полный укоризный взгляд. И тут краем глаза заметил, что у пятницы, который так и лежал на полу, пляшут пальцы. Они упорно выбивали раз за разом один и тот же ритм, будто отдельный организм. Отряхивая одежду, я пригляделся к движениям. «Не двигайтесь», — как бы писал он. Видимо, Адали тоже это прочла, потому подняла руки отбросивший пистолет Батлер за ней. Немного поколебавшись, и я последовал их примеру. Если это не Адаля перехватило над Пятницей управление, то либо он пишет сам, либо через него то самое. Барнеби пристально посмотрел на нас, но сам исключительно для виду приподнял руки на уровень груди, не выше. Под сводами храма все еще шатались лишившиеся инструкции мертвецы. Мне казалось, что «Адали» или «То самое» могут одним мгновением избавиться от всего этого предполагаемого лунного общества, но не похоже, чтобы они намеревались что-то делать. Противник затаился в роще. И сколько их там, не ясно. Да и по одним только прожекторам понятно, что вооружены эти люди по последнему слову техники. Впрочем, по недавнему бою я бы сказал, что шансы на победу точно есть». Щурясь от яркого света, который лился на то самое, я пробормотал. Чарльз Дарвин, из рода Дарвинов. Человек из лунного общества никак не мог услышать меня со своего места. То самое, как будто пучки света его связали, отвернулся от нас и замер с поднятыми над головой руками. Заметно прихрамывая, но сохраняя достоинство, новый участник сцены приблизился к нам. Жаль признавать, ведь он так старался. Но рядом с величественной осанкой того он выглядел лишь заискивающим вассалом. Пока я увлеченно следил за разворачивающейся сцены из-за моей спины заговорил Барнаби. Чарльз Дарвин, 1809 года рождения, объехал свет со второй экспедиции Бигля. Натуралист-любитель, официальных заслуг не имеет. Бертельина же нет. После возвращения Бигля данных о местонахождении нет. Он говорил таким монотонным голосом, что я догадался, что он считывает информацию по воображаемой прописи пятницы. Вряд ли тот все это пишет по указке того, скорее услышал мои слова и воспринял их как поисковой запрос. Разумеется, я знал этот род. Не титулованный официально, но определенно очень знаменитый. Поколение за поколением сплошь чудаки. Но они оказали гигантское влияние на британское естествознание. Эразма Дарвина, это позапрошлое поколение, считают предтечей Уоллеса в вопросах эволюции, и именно он привнес в биологию само это понятие. Только в отличие от Уоллиса он базировал теорию эволюции не на случайных изменениях, а на неопределенных векторах развития, и его идеи не выдержали проверки временем. В предыдущем поколении отличился Роберт Дарвин, он, насколько я помню, состоял врачом в лондонском королевском обществе. О том, что у него есть сын по имени Чарльз, я слышал впервые, но, с другой стороны, я никогда не интересовался их родословной. «Дарвин», — повторил я. Эразм Дарвин учредил в Бермингеме так называемое «Лунное общество». Тут Барнави отвлекся от зачитывания и начал рассказывать сам. С виду это был такой клуб ученых для обмена опытом. Там состояли Ватт и Болтон, которые сделали паровой двигатель. «Баскервилл!» который вдохновил Мёрдока на создание газового освещения, керамист Веджвуд и им подобные. Веджвуд вообще прославился на весь мир благодаря стандартизованному массовому производству, а его он как раз и наладил с помощью этого общества. Человек из лунного общества подошел к тому, кого назвал Чарльзом Дарвином, что-то ему сказал и вытащил наручники. То самое медленно опустил свои огромные руки. Если он собирался оказывать сопротивление, то лучшего момента не сыскать. Но он даже не попытался. «И когда его основали?» — спросил я. Барнаби ответил не сразу, но потом зачитал. В 1765-м. Как только наручники замкнулись вокруг запястья чудовища, человек из лунного общества вздохнул с явным облегчением. Он крикнул в сторону рощи, чтобы подавали экипаж. У меня поднятые руки порядочно налились свинцом, так что я стал их потихоньку опускать. Покалеченный мужчина бросил на меня ровно один взгляд, но ничего не сказал. Я, массируя плечи, спросил. «В каком смысле был?» «Общество давно закрылось», — ответил Барнаби мне в спину, одновременно, кажется, поднимая нашего мертвеца с пола. «Пятница говорит, что в 1813 году». «60 лет назад дело было». Ничего удивительного, что ты не слышал. А ты тогда откуда знаешь? Ладно, еще пятница. Ему в голову напихали всего подряд. И я, и секция Q, Но у Барноби круг интересов оказался тоже каким-то непредсказуемым. Да их же поглотил научный отдел Волсингема. Они теперь секция Q. Там, кажется, были какие-то трения, но это все равно уже давняя история. Ясное дело, что я почитал про организацию, которая села нам на хвост. Это же элементарно. Иногда ты такой салага. Я пропустил мимо ушей его запоздалое нравоучение. Зато у меня в голове завихрились даты. Пятница. Выпиши года следующих событий. Я принялся перечислять. А пятница, повернув голову ко мне, чертил в воздухе цифры. Я их запоминал и выстраивал в голове правильную последовательность. Сосредоточился на том, чтобы углядеть суть за рядами чисел. «Есть еще кое-что», — сбил меня Барнаби. Лунное общество поддерживало Бенджамина Франклина, того самого, который отец-основатель Штатов. А до этого он состоял в научной комиссии Людовика XVI, которая проверяла идею о животном магнетизме. А еще он принимал участие в Континентальном Конгрессе, который разрабатывал большую печать США, на которой, если ты помнишь, тоже есть эмблема глаза. Знаешь, как он называется? Я помотал головой. Eye of Providence — Око Провидения. Знак баварских иллюминатов. Я тут же перевел взгляд на эмблему с глазом, вышитую у батлера на лацканах. Если хвататься за любые нити, можно связать что угодно. Это все сказки. И раз ты знал, то почему не сказал раньше? Так ты же сам ответил. Связи, которые мы видим, ворох бессмыслицы, пока их не подкрепляют проверенные факты. И чем неочевиднее связь, тем больше сомнений. Мы добрались аж до провиденса. «Зачем все усложнять, пока мы не проверили варианты попроще? Только себя путать и множить теории?» У моей логики лопнули поводья, и она понеслась в мозгу безудержным галопом. Я не мог соединить все его связи в единую цепочку. Глаз на логотипе Пинкертона, Око Провидение, Баварские Иллюминаты, Лунное Общество, Война за Независимость в Штатах, Арарат. Только эти образы начинались сплетаться в единую сеть — как она выскальзывала из рук и расплеталась на отдельной нити. Правдоподобие и зыбкие обоснования. «Смотри, а вон и факты, которые больше смахивают на вымысел подоспели», кивнул Барнаби на перебинтованного человека из лунного общества. За ним садился в бронированную с обеих сторон и утопающую в свете прожекторов карету то самое. «А ты крепкий, малый!» Кажется, капитан восхитился вполне искренне. Но перебинтованный бросил на нас уничижительный взгляд и процедил. «Джон Ватсон, Фредерик Барнаби, мы с вами несколько... да, несколько повздорили, но на этом ваша миссия заканчивается. М велел доставить вас к нему. Сожалею, что вы не смогли самолично задержать то самое, но уверен, М все равно оценит ваши труды. Я даже пришел в своего рода восторг от того, что, как выяснилось, у нас еще оставались какие-то обязанности». Думаю, излишне напоминать, что сейчас творится в Афганистане. Кажется, только вчера я стоял в кабинете М и соглашался расследовать дело о Карамазовском царстве. Я почти целиком обогнул земной шар и только теперь обнаружил, что все это время, оказывается, исполнял миссию. «Как вы нашли это место?» — спросил я. «Вы имеете в виду, несмотря на ваши попытки сбить нас со следа? Признаюсь, немного хлопот вы нам доставили» ответил он, поглаживая руку на перевязи. Но мы все время шли и шли по пятам. Он вдруг указал на пятницу. Вы думали, вам выдали это чудовище, чтобы вести протокол? И что он не способен незаметно ронять свои записи по дороге, а британская разведка не в состоянии их подобрать? Шпионы недаром едят свой хлеб. И еще вы, должно быть, полагали, что в него не заложена функция отправлять собственное местоположение АВМ во время микропрограммных обновлений? Такое даже ваш портативный внедритель умеет. Значит, в конфигурации всех франкинов или внедрены, или внедряются такие элементы, которые позволяют отслеживать их местоположение. Мертвецы проникли во все уголки общества, и если научиться шпионить через их глаза, век лазутчиков уйдет, но большая игра продолжится на совершенно ином уровне. А ведь Адали говорила, что оборот данных между аналитическими машинами возрос. «Пятница» покачивался рядом, без всякого выражения на лице, и, разумеется, ничего не отрицал. «Я забираю у вас свободу действий», — сказал мужчина, проходя между мной и Барнаби. «Ред Батлер, мисс Адали, прошу о содействии. Вы слишком глубоко впутались в это дело. В настоящий момент с верхушками Пинкертона и Арарата уже ведут переговоры. Считайте, что эта мера — гарантах безопасного течения. Я не хочу применять насилие». Сам факт, что мертвецы в зале остались неподвижны, стал ответом о дали. Батлер мельком взглянул на пальцы пятницы и сказал, «Если вы позаботитесь о моей подчиненной, то я вынужден согласиться». Я проверил и убедился, что пальцы пятницы опять мелко дрожат. «Do not move! Не двигайтесь!» Член лунного общества щелкнул пальцами и подбежали его люди. «Они схватили нас!» Перед Барнаби перебинтованный остановился, расставил ноги пошире и ударил его кулаком в живот. Мой напарник и глазом не повел. Глядя в его безразличное лицо и потряхивая кистью, мужчина процедил. «Ваше путешествие окончено!» Конвой вел нас через пустынные улочки предрассветного провиденца, и никто не пытался сопротивляться. Под честное слово нас не стали заковывать в наручники, но напротив Барнаби в четырехместный экипаж посадили двух охранников. Пятницу приткнули рядом со мной. Я временами поглядывал на его пальцы, но они оставались более или менее бездвижны. Барнаби молчал и разглядывал собственное отражение в окне. Примерно тогда, когда наш кортеж свернул с Бродвея на Франклин-Роуд, я вздохнул и попробовал распределить даты, которые недавно мне назвал Пятница. 1765 год. Основание Лунного общества. 1785. -й. Баварские иллюминаты объявлены еретиками. 1809. -й. Рождение Чарльза Дарвина. 1813. -й. Лунное общество прекращает свою деятельность. 1818. -й. Публикуется роман Мэри Шелли Франкенштейн или современный Прометей. 1831 36 годы, вторая экспедиция Бигля. 1839-й, во время Первой Англо-Афганской войны отряд ведущих мертвецов входит по Ваханскому коридору в долину реки Кокча. 1856 год, конец Крымской войны. Ван Хельсинг и Сьюарт уничтожают королевство мертвецов в Трансильвании. 1867-й. Японское правительство тайно вывозит то самое из Парижа. Человек из лунного общества назвал его кодом Noble Savage. Очевидно, это значит, что то самое раньше входило в арсенал Великобритании. Пятница, Noble Savage 007. И то получается его давний предшественник. Лунное общество, объединившее ученых и ингольштадтские оккультисты в рядах баварских иллюминатов. Что между ними была за связь? Считается, что Виктор Франкенштейн создал свое чудовище в Ингольштадте, а лаборатория, в которой он наполовину завершил его невесту, расположена на севере Великобритании, на Аркнейских островах. Лунное общество открылось еще до того, как на сцену вышел то самое, а в подполье ушло уже после того, как чудовище предположительно сжег себя на Северном полюсе. В распоряжении у того книга «Дзиан». Так же, как и записи Виктора, она состоит из пустот, которые очень далеки от человеческого языка. И еще он намекнул, что эта книга создана очень и очень давно. Что за задание было у того на Бигле? Во время кругосветного путешествия он исчез. Во время Первой англо-афганской войны в глубинах Ваханского коридора он задумал создать собственное королевство мертвецов. То же самое произошло и в Крыму, но там его нашли в Хельсинг и Сьюарт. «Крымские призраки». Возможно, и за террористами спектрами тоже стоит именно чудовище. Он называет себя простым ученым. Скитается по миру, собирает драгоценные минералы, растения и микроорганизмы, совершенствует технику управления мертвецами и даже изобрел для этого вспомогательное устройство — внешний мозг. Его везли в экипаже впереди нас. Кортеж проехал сквозь Аперсаус, И дальше дорога протянулась вдоль черной, поглощающей весь свет реки. Только на причале белели мачты яхт. «А что, на Нью-Йорк не поглазеем?» — беспечно спросил Барнаби. Наши конвоиры ему ничего не ответили. Видимо, в отражении окна он заметил, как они переглянулись, и пожал плечами, не убирая локти с рамы. «Ну, значит, в другой раз». Какое-то время он молча провожал взглядом проплывающие мимо пейзажи, а потом заговорил. «Все равно вы как-то слишком уж быстро подсуетились, даже если вы здесь по собственной инициативе. То есть я понимаю, как хотят заполучить то самое не столько даже в Уолсингеме, сколько среди остатков лунного общества. Вы же наверняка из основных сотрудников секции Q, так? Допустим, вы уже в Сан-Франциско догадались, что именно мы сделаем дальше». «Но не слишком ли хорошо вы успели подготовиться?» Конвоиры не проронили ни звука. «Вам не кажется, что на таких корабликах вы нас до Англии не довезете?» Более чем прозрачно намекнул он на возможность побега. Видимо, пытался вызвать хоть какую-то реакцию. И действительно получил ее. «Не переживайте», — ответил один из них таким тоном, как будто читал по бумажке. «Нет, ну если вы нас бесплатно кормить будете, то мы и не сбежим». Как раз тут экипаж свернул на один из пирсов. Возле него болталась одна единственная бесприютная лочонка Тишину нарушил плеск волн и храп лошадей. «Вы в наказание решили заставить нас возвращаться на родину вплавь? пошутил было Барнаби, но осекся. На темной воде надулся и лопнул пузырь. Вслед за ним на поверхность поднялось множество других, как будто черная река вскипела. На моих изумленных глазах из-под воды появлялся гладкий эллипс, который волны деликатно обтекали по сторонам. Эллипс окружала белая кромка кипящей пены, уходящей куда-то во тьму. Только тогда я понял, что передо мной не плоское, а объемное тело. Оно поднялось прямо из воды, и внезапно, с поверхности реки, забил яркий свет. Два луча, как будто выпущенные из пушечных жерл, ударились о волны. Река стекала водопадом с боков гигантской рыбины. Перед нами вытянулся бугорчатый, словно чешуйчатый, корпус корабля с палубой. Первый боевой корабль класса «Наутилус» — HMS «Наутилус». Еле разобрал я за грохотом воды голос человека из лунного общества. А в памяти моей возникла фигура Литтона в коридорах Бомбейского замка. Российская империя не могла проигнорировать три «Наутилуса», которые мы выпустили в Средиземное море. Они не всплыли, конечно, но наделали шуму. Кажется, именно так он мне сказал тогда, не замедляя шага.